Лучше быть хозяином кемпа, чем капитаном армии, сказал мистер Охэй, отпирая дверь. А жизнь у большой дороги интереснее, чем в большом городе. Учреждение своё капитан содержал Обраццова. Стены в апрядных комнатах были разрисованы красно-синим индийским орнаментом. Стояли низкие мягкие кроватки, У толстенькой печки-буржуйки лежали аккуратно приготовленные щепки, и помещалось ведёрко с углём. Из ведёрка торчали каминные щипцы, чтобы проезжий не брал для руками и не запачкался. В крошечной кухне стояла газовая плита с двумя конфорками. Рядом с каждой кабинкой находился гаражик на одну машину. Как почти всегда в Америке, гараж не запирался. А в гаражах кэптонаухей не было даже наружных дверей. Теоретически считается, что у вас могут машину украсть, но в действительности это бывает очень редко. Кто будет ночью пыхтя, катить машину с запертым мотором, менять номер, прятаться от полиции? Сложно и невыгодно. Это не занятие для порядочного выбора. Нет расчёты. Вот если бы лежали деньги, мистер Адамс ни раз распространялся на эту тему. У нас в маленьких городках, говорил он, люди уходят из дому, не запирая дверей. Сэр, и вам может показаться, что вы попали в страну поголовно честных людей. А на самом деле, мы такие же увы, как все, как французы или греки, или итальянцы. Всё дело в том, что мы начинаем воровать с более высокого уровня. Мы гораздо больше, гораздо богаче, чем Европа, и у нас редко кто украдёт пиджак, башмаки или хлеб. Я не говорю о голодных людях, сыры. Голодный может взять, это бывает. Я говорю о ворах. И мне-то расчёта возиться с ношенными пиджаками. Сложно. То же самое и с автомобилем. Но бумажку в 100 долларов не кладите где попало. Я должен вас огорчить, Цэр. Её немедленно украдут. Запишите это в своей книжечке. Начиная от 100 долларов, нет, даже от 50 долларов, американцы также любят воровать, как всё остальное человечество. Зато они доходят до таких сумм, которые небогатой Европе даже не снились. Мы снова уселись в машину и поехали к индейцам. В надвинувшихся сумерках наш машинный кар почти сливался с бедным пепельным пейзажем. Через две мили мы оказались у въезда в деревню индейцев Пуэбла. единственного из индейских племен, которое живет на том месте, где оно жило еще до появления в Америке белых людей. Все остальные племена согнаны со своих территорий и перегонялись по нескольку раз на все худшие и худшие места. Пуэбло сохранили свою старинную землю только потому, что они не были. Как видно, что в ней не нашлось ничего такого, что вызвало бы интерес белого человека. Здесь нет ни нефти, ни золота, ни угля, ни удобных пастбищ. Надпись на деревянной доске извещала, что для осмотра деревни надо получить разрешение губернатора племени. Маленькая хатка губернатора находилась тут же поблизости. обглашая воздух бодрым её гуды ивнинг, что значит добрый вечер, и приветственно подымая шляпы, мы вошли к губернатору и в удивлении остановились. Перед очагом, где ярко пылали два полена, сидел на корточках старый индейец. Отсвет пламени скользил по вытертой красной коже его лица. Сидя так с закрытыми глазами, он походил на ястреба, дремлющего в зоологическом саду и изредка только прибытывающего в веки, чтобы с ненавистью и скукой посмотреть на людей, окружающих его клетку, или рвануть клювом до щечку с латинской надписью, свидетельствующей о том, что он действительно ястреб владыка горных вершин. Перед нами сидел один из тех, кто окурил когда-то трубку мира или становился на тропинку войны, кровожадный и благородный индейец. Что ж, ни капитан Майнрит, ни Густав Эмер нас не обманывали. Такими мы в детстве и представляли себе индейцев. Он не ответил на наши ивнинги. Лицо его попрежнему обращено будто к огню. В ответ на слова о том, что мы хотим осмотреть деревню, он равнодушно и еле заметно кивнул головой, не сказав ни слова. К нам подошёл молодой индеец и сказал, что губернатор очень стар и уже слаб, что он умирает. Когда мы вышли из домика вождя, у нашего автомобиля вертелись мальчики. Это были индейские дети, черноглазые, с прямыми чёрными волосиками, маленькими, но сами с горбинкой и кожей цвета медного пятака. Они издали, смотрели на нас, в их взглядах не было страха. Они вели себя как молодые львята. Один львёнок, впрочем, кончил тем, что подошёл поближе и гордо потребовал, чтобы мы дали ему 5 центов. Когда мы отказали ему, Он не стал клянчить, а с презрением отвернулся. Вокруг нас стояли удивительные дома. В деревне живёт около 1000 человек, и все они расселились в трёх домах.